стремясь сделать все, что в моих силах, чтобы она засверкала от счастья, лелея ее даже пуще самого себя, ведь без нее пришел бы конец всему. Деньги дали нам все, что только можно пожелать, чтобы быть красивыми и наслаждаться благополучием. В этом-то и заключается вся хитрость моего девиза «Жажду долларов» и разве не служат тому доказательством все то, что происходит сегодня? Из всего учения Огюста Конта мне особенно понравилась одна очень точная мысль, когда он, приступая к созданию своей новой позитивистской религии, поставил на вершину иерархической системы банкиров, именно им отводя центральное место в обществе. Может, это во мне говорит финикийская часть моей ампурданской крови. Но меня всегда завораживало золото, в каком бы виде оно не представало. Еще в отрочестве, узнав о том, что Мигель де Сервантес, так прославивший Испанию своим бессмертным Дон Кихотом, сам умер в чудовищной бедности, а открывший новый свет Кристофор Колумб умер не меньшей нищете, да к тому же еще и в тюрьме. Так вот, повторяю, узнав обо всем этом еще в отроческие годы, я, внимая благоразумию, настоятельно посоветовал себе заблаговременно позаботиться о двух вещах. Первое. Постараться как можно раньше отсидеть в тюрьме. Это было своевременно исполнено. Второе. Найти способ без особых трудов стать мультимиллионером. И это тоже было выполнено. Самый простой способ избежать компромиссов из-за золота — это иметь его самому. Когда есть деньги, любая служба теряет всякий смысл. Герой нигде не служит. Он есть полная противоположность слуге. Как весьма точно заметил каталонский философ Франциско Пухольс, Величайшая мечта человека в плане социальном – есть священная свобода жить, не имея необходимости работать. Дали дополняет этот афоризм, добавляя, что сама эта свобода служит в свою очередь и необходимым условием человеческого героизма. Позолотить все вокруг – вот единственный способ одухотворить материю. «Я сын Вильгельма Телля, превративший в золотой слиток то двусмысленное каннибальское яблоко, которое отцы мои, Андре Бретон и Пабло Пикассо, поочередно в опасном равновесии прилаживали у меня на голове. На бесценной, такой хрупкой, такой прекрасной голове самого Сальвадора Дали. Да, я действительно считаю себя спасителем современного искусства». Ибо я один способен возвысить, объединить и с царственной пышностью и красотою примирить с разумом все революционные эксперименты современности, следуя великой классической традиции реализма и мистицизма, этой высочайшей и почтеннейшей миссии, выпавшей на долю Испании. В моей стране предстоит сыграть ведущую роль в том великом движении ядерного мистицизма, которая станет характерной чертою нашего времени. Америка, благодаря достигнутому ею неслыханному техническому прогрессу, подтвердит этот новый мистицизм эмпирическими доказательствами, может, даже с помощью фотографий или микрофотографий. Гений еврейского народа, давший миру Фрейда и Эйнштейна, невольно передаст через них этому движению свой динамизм и свои антиэстетические наклонности. Вклад Франции будет в основном дидактическим. Возможно, дерзкому, бесстрашному французскому уму даже удастся сочинить некий конституционный акт ядерного мистицизма, но и здесь миссия облагородить все это религиозной верой и красотой, вновь падет на Испанию. Анаграмма «Жажду долларов» стала мне вроде талисмана. Она словно превращала поток долларов в